1985. Ель с облегчением проводил взглядом машину, пророкотавшую по Белдону. Кто-то открыл дверь дома через улицу. Если бы он поспешил, то был бы дома через полчаса, но он пошёл так медленно, как только мог. Ему не хотелось возвращаться в пустую квартиру, но ещё меньше хотелось, чтобы его там ждал Чарли, готовый поведать, что за напасть заставила всех покинуть дом. Внезапный звонок очередная смерть. Или они могли включить телевизор и увидеть новости из России, что-то настолько серьёзное, что все бросились по домам готовиться к худшему. Он повернул на Халстед, долгую прямую дорогу к своей кровати. Он заглядывал в витрины магазинов, стоял на светофоре, пусть даже не было машин, пропускал других людей. Может, он ожидал, что ребята возникнут у него за спиной? и скажут, что отправились по барам и удивлялись, куда он пропал. Он прошёл намного дальше, чем нужно, миновал свой перекрёсток. Он заглядывал в окна каждого бара на своём пути. Если окна были зеркальными или закрашены чёрным, то открывал двери и высматривал Чарли, Фиону, хоть кого-то из них. В одном затхлом придбаннике какой-то упоротый тип привалился к сигаретному автомату, держа руку на ширинке джинсов. "Эй", сказал он причмокивая. "Эй, красавчик, у меня для тебя работа". В следующем баре, почти пустом, телик на стене показывал почему-то информационную программу телеканала CBS 60 минут, а не порно или музыкальные клипы. Гигантский секундомер отсчитывал время. Спасибо, что не началась ядерная война. Никаких экстренных новостей. У Еля гудели ноги, и было поздно. Он остановился у полицейского участка и пошёл назад по другой стороне улицы, до самой Брайер-стрит. Завернув за угол, он взглянул на верхний этаж трёхэтажного дома. Окна были тёмными. Он не стал входить. Медленно прошёл полтора квартала на восток. до маленького синего дома с черными ставнями и блестящей черной дверью. Большинство домов на этой улице были большими, как и несуразный особняк, в котором снимали квартиру Ель с Чарли, и который прежде целиком занимала одна семья. Но Елю давно нравился этот домик, зажатый между каменными гигантами. Компактный и аккуратный, не слишком гламурный, и поэтому, как только Ель заметил перед ним табличку «Продается», Он стал развлекать себя шальной идеей. Каковы шансы у них с Чарли стать его владельцами? Разве хоть кто-то вроде них когда-нибудь мог купить дом? А вдруг они смогли бы получить кусочек города в собственность, чтобы у них было своё место, откуда их никто не сможет вытурить ни под каким предлогом? Это было бы нечто. Они могли бы запустить такой тренд. Если бы Чарли купил дом, за ним бы последовали другие ребята, которым это по карману. Ель оглянулся на их дом. Ни Чарли, ни толпы хмельных гуляк. Здесь он подождёт их не чуть не хуже, чем в пустой квартире. Он подошёл ближе к табличке, чтобы не выглядеть подозрительно. Они могли бы устраивать вечеринки. Люди собирались бы на крыльце, курили и общались, брали пиво с кухни и выходили на воздух. и сидели бы там на больших деревянных качелях. И ему вдруг захотелось громко позвать Чарли, заорать во весь голос, чтобы весь город услышал. Он с чувством пнул бордюр и выдохнул через нос. Он смотрел на прекрасный дом. Ель мог бы запомнить номер агента по недвижимости. Последние 3 цифры были двойками, и позвонить на этой неделе. И тогда это будет не просто вечер, когда они не пошли на похороны Ника. Когда Ель почувствовал себя таким ужасно одиноким, это будет вечер, когда он нашёл им дом. Он замерзал. Он прошёлся обратно по Брайер-стрит и вошёл в квартиру. Всё было темно и неподвижно, но он проверил кровать. Никого. И синее одеяло по-прежнему лежало скомканным на стороне Чарли. Ель записал номер агента, пока не забыл. Было 7 часов, так что его желудок урчал с полным правом. Надо было подкрепиться перед выходом оставшимися ордовер-закусками. И внезапно у него возникла новая теория. Отравленная еда. Его ведь немного мутило, разве нет? Возможно, все остальные пострадали сильнее, и их всех увезли в больницу. Это была первая связная версия произошедшего. Он порадовался тому, что отказался от фаршированного яйца, когда ему предлагали. Он сделал двойной сэндвич с сыром, три ломтика проволона и три чеддера, китайская горчица, лист салата, лук, томат, ржаной хлеб. И усевшись на диван, откусил. Это была улучшенная версия того, чем он питался в Мичигане, в студенческом буфете, где ингредиенты для бургеров, включая сыр, были бесплатными. Утром он клал в рюкзак два куска хлеба, а в полдень добавлял к ним начинку. Он набрал номер мамы Чарли. Тареза была из Лондона. Лёгкий акцент Чарли расцветал в её речи во всём великолепии, но теперь жила в Сан-Диего, попивая шардоне и встречаясь со стареющими сёрферами. Как дела? сказала она. И он понял по лёгкости в её голосе, по её удивлению, что Чарли не звонил ей из больницы или тюрьмы. Порядок, порядок. Новая работа идеально. Это было нормально для Еля. звонить Терезе вне связи с Чарли. Она была ему единственной настоящей матерью во всех смыслах этого слова. И она это знала. Родная мать Ели с детства снималась в кино, потом пыталась осесть в одном мичиганском городке, но когда Елю исполнилось три, удрала, чтобы продолжать актерскую карьеру. Он привык видеть ее в мыльных операх, сперва в «Путеводной звезде», а потом в «Молодых и дерзких», где она до сих пор изредка появлялась в кадре. Её героине, похоже, была уже слишком стара для основного сюжета, но её экранный сын чем-то похоже на Еля был в основном составе, так что она появлялась, чтобы лить слёзы всякий раз, как он становился жертвой похитителей или рака. Ель видел свою мать ровно 5 раз после того дня, когда она его бросила. И каждый раз она возникала с запоздалыми подарками на праздники, которые пропустила. Она была весьма похожа на свою мыльную героиню отчуждённая, манерная. Последний раз я еле видел её на свой 14-й день рождения. Она взяла его на ланч и настояла, чтобы он выпил молочный коктейль на десерт. Еле уже наелся под завязку, но она так давила, что он уступил, а потом несколько недель не мог понять, то ли она считала его слишком тощим, то ли это значило для неё что-то особенное накормить сына сладким, чтобы его оччастливить. Это его не оччастливило. И елю до сих пор при виде молочного коктейля сразу вспоминались красные ногти матери, нервозно стучащие по столу. Единственная часть ее тела, которая ее не слушалась. «Будет так интересно увидеть», — сказала она ему в тот день, — «кем ты станешь?» Когда ему исполнилось двадцать, он получил от нее чек на три тысячи долларов. Когда ему исполнилось тридцать, он не получил от нее ничего». С другой стороны, Тереза прилетала в городок и водила его во Ле-Франсэ, что было ей непосредством. Тереза посылала ему вырезки из журналов, статьи об искусстве и плавании, об астме и бейсболе, о чём угодно, что наводило её на мысли о нём. "Расскажи мне всё о своей работе", сказала Тереза. "Ты обхаживаешь богатеньких, да? От счастья мы пытаемся создать собрание. «Ты знаешь, у тебя дар очаровывать людей. Заметь, я не говорю соблазнять. Ты очарователен, точно щенок». «Ха!» — сказал он и рассмеялся. «О, Ель! Учись принимать комплименты!» Он не отпускал ее минут двадцать, рассказывал о галерее, спонсорах, университете. Она пожаловалась, что ее латук приглянулся к роликам или еще к кому-то травоядному. Но ведь это так похоже на кроликов. Ель взял тряпку и вытер пыль с телевизора, с карсинных рам, со старинного бритвенного зеркала, которое он держал на полке с книгами, с деревянной шкатулки, где хранилась детская коллекция мраморных шариков. Чарли, наверное, она стоит целое состояние, сказала она. Чарли там? Его нет дома, сказал Ель так легко, как только мог. Что ж, Скажи ему, что, насколько помнит его старая мама, у неё два сына, и уже несколько недель она ничего не слышала от того, которого выносила. Мы любим тебя, Тареза, сказал он. Была глубокая ночь, я едва понял это, даже не глядя на часы, когда он услышал, как открывается дверь, а затем холодильник, и увидел сквозь слипшиеся веки свет в прихожей. Чарли, сказал он. Ответа не последовало, так что он сел, свесив ноги с кровати, и в дверном проёме возник силуэт Чарли, пьяный. Будь я не такой заспанный, он бы накричал на него, но он едва ворочил языком. Что, блин, случилось? Я мог бы спросить тоже. Нет уж, ты не мог бы и «Я иду... иду наверх на пять минут и...» «Какой сейчас, блин, час?» Он схватил будильник, повернул к себе табло с красными цифрами. «Три пятьдесят два». «Что с тобой случилось?» «Мы загудели после набега». «После чего?» «Набега». «Нагрянули копы?» Это было первое, что пришло ему на ум, но он сразу отбросил эту мысль. Что? Нет. После того, как мы были у Ника, я глядел комнату, пытаясь понять, не спит ли он. "Слушай", сказал Чарли. "Я не знаю, куда ты исчез, но когда мы пошли к Нику, тебя не было. Надеюсь, ты прекрасно провёл время. Надеюсь, всё было великолепно. Вы пошли к Ника?" сказал ель как в бреду. «Устроили набег на его квартиру». «О-о-о! Мы пошли... Ты же знаешь, его родители решили не пускать Терренса. Но у Терренса был ключ. И он... Ты ведь к тому времени уже ушел?» Чарли продолжал стоять в дверном проеме. Казалось, ему стоило немалых усилий складывать слова в предложение, даже образовывать слоги. У него был ключ, и он показал его Ричарду, и Ричард сказал, что мы все должны пойти туда немедленно. И мы пошли. Фиона нас прикроет и забрали его вещи. Смотри. Он стал разматывать что-то со своей шеи. Ель видел Чарли одним силуэтом и не мог рассмотреть, что это. Понятно было только что-то очень длинное. Это шарф Ника. Он пытался сложить историю, как все разом оставили выпивку и пошли на Кларк-стрит завладеть личными вещами Ника, как они фактически грабили квартиру из самых благородных побуждений. А его там не было. Ник повсюду носил этот полосатый оранжевый шарф. Зимой именно по этому шарфу его можно было узнать на улице, даже издалека. А как же официанты, мальчики с подносами? Полагаю, они отчалили. Мы просто переместили вечеринку. Но ты был занят. Бог знает чем. Чарли, я лежал плашмя минут 5 наверху. Может, прошло полчаса, но разве это имело значение? Я знаю, где ты был. Это была главная тема разговоров. И никто не зашёл за мной. Мы не хотели мешать тебе. Чарли, похоже, злился, прямо кипел, того гляди взорвётся. Мешать лежать с расстройством желудка. Все видели, как ты пошёл наверх с Тедди. Тедди Ему хотелось рассмеяться, но он сдержался, а то получилось бы, что он оправдывается. Тэдди ушёл. Он вышел на улицу, когда началось слайд-шоу. Чарли стоял молча. Возможно, он что-то обдумывал, а может, сдерживал рвоту. Даже если бы он не ушёл, сказал Ели. На кой он мне? Слушай, я пошёл наверх, потому что хотел побыть один. Я его видел, сказал Чарли медленно, неуверенно. Во время слайд-шоу. Ты имеешь в виду на фото Тедди в образе Шер? Чарли сядь. Чарли продолжал стоять. Слушай, меня мутило. Я спустился минут через 5, может, 10, максимум 15. И я подумал, Даже не знаю, что я подумал. Все ушли, и я остался совсем один. Это был самый, блядь, странный момент в моей жизни. Я всё ещё не понимаю, почему ты пришёл домой через 10 часов. Я мы потом загуляли. Судя по голосу Чарли, был как ни странно разочарован. Похоже, он копил столько злобы на Ели за то, что тот изменил ему с Теди, что теперь не знал, куда её девать. Фиона сказала: "Ты был с Теди". Значит, все, кто это видел, это Фиона. В основном. Фиона напилась. И, Боже мой, она на ногах не стояла. Васа обоих не было. Вы оба исчезли в одно время. И она видела, как мы занимались этим, как он нёс меня наверх, словно невесту. Нет, она просто Я спросил: "Где ты?" А она сказала: "Наверху". И я сказал: "Что он там делает?" А она сказала: "Думаю, он там стеди". Он замолчал, словно только что понял, как нелепо это звучит. Ну, хорошо. Но она и потом это говорила. Ну, она напилась. Ложись спать, сказал Чарли. Я приду через минуту. Ель не ожидал, что уснёт, но когда снова открыл глаза, было 6:00 утра, а рядом свернулся клубком Чарли. На его тумбочке стояли два полных стакана воды и пузырёк аспирина, помимо привычного флакона с витамином B и женьшенем. Он подготовился к похмелью. И в обычный день я ль предпочёл бы не видеть эту картину, но сегодня особенно. Ладно, хоть свою газету Чарльз дал на этой неделе в типографию пораньше, чтобы они все могли пойти на вечеринку. Утром водители развезут тираж, пока сотрудники будут отсыпаться или обниматься с унитазом. Он смотрел, как рёбра Чарли поднимаются и опадают под бледной кожей. Его плечи, лицо и руки усеивали светлые веснушки, но грудь была чистой, как слоновая кость. Его кожа была такой нежной, словно не знала ни солнца, ни ветра, и когда под ней показывалась кость, локоть, колено, ребро. Казалось, что-то чужеродное проступает под шёлком. Ель принял душ и оделся, стараясь не шуметь. Завтракать не хотелось. На полу лежал оранжевый шарф Ника вместе с одеждой Чарли. А на кухонной стойке в магазинной сумке обнаружились полупустая бутылка водки, голубые тапсайдеры Ника, мягкие туфли на резиновой подошве, пустая почтовая открытка из Ванкувера. оловянные запонки в бархатном футляре, листья травы. Ель хотел бы быть там, не чтобы завладеть какой-нибудь памятной вещью, но чтобы просто коснуться всего, подумать о Нике, узнать о нём то, чего раньше не знал. Если узнаешь новое о том, кого больше нет, он не исчезает бесследно. Он становится больше, реальнее. Топсайдеры никогда бы не налезли на огромные ступни Чарли. Они были в пору елю. Как это похоже на Чарли. Даже когда он был вне себя, подозревая, что ель развлекается с кем-то другим, он позаботился о подарке. Ель скинул тапочки и натянул туфли. Они оказались в самый раз. Его большие пальцы вжимались в прошитую и морщинистую кожу. Но ему это нравилось, словно Ника пожимала его ступни. Туфли не очень сочетались с его штанами хаки, но смотрелись вполне сносно. Он доехал над земкой от Белмон-стрит до Эванстона, прислоняясь головой к окну. Не так давно у него на макушке наметилась лысинка. Нечестно, ему же всего 31. К счастью, ее скрывали темные вьющиеся волосы. Прильнув к окну под определённым углом, он чувствовал, как прохлада стекла просачивалась в его череп, остужая всё тело. Вчера было слишком тепло для пальто, а сегодня без пальто лучше на улицу не высовываться. Но всё равно прохладный воздух был ему приятен, как и прогулка по холоду от станции до галереи. Было начало восьмого, на улицах никого, кроме бегунов. Галерея занимала первый этаж небольшого здания, бывшего учебного корпуса, а собственно выставочный зал расположился в переделанном холле. Обогрев работал с перебоями, и стены пропускали голоса, но здесь была своя атмосфера. На данный момент у них имелось пространство только для маленьких выставок, и они надеялись перерастить это место в течение нескольких лет. И здесь на сцене появился Эль разыскать для этого необходимые средства, отчасти привлекая спонсоров, отчасти подмазываясь к ректору и совету университета. Кабинет еле казался меньше из-за тёмных книжных полок по всем четырём стенам, и ему это нравилось. Он приносил книги из дома по коробке за раз, но всё равно большинство полок пока пустовали или скорее были заполнены пылью и старыми кофейными кружками. Ель намеривался нанять стажёров в следующем квартале и уже представлял, как поручит этому энергичному юнцу уставить полки аукционными каталогами и прочесать букинистические магазины в поисках приличных книг по искусству. Его второстепенной задачей на эту неделю было собрать свою карто Его второстепенной задачей на эту неделю было собрать свою картотеку, чем он и попытался сейчас заняться. Розовые карточки для коллег Голубые для бывших спонсоров, зеленые для потенциальных спонсоров, желтые для коллекционеров, белые для прочих контактов. Аккуратно заправляя одну карточку за другой в пишущую машинку, он перепечатывал адреса. Но то, что представлялось ему поначалу бездумным занятием, оказалось ужасно муторным делом. Архивы, доставшиеся ему, были в основном без дат, Так что иногда он не мог понять, какой из двух адресов действителен. Напечатав четыре разных телефонных номера на одной карточке, он остановился и понял, что надо бы просто прозвонить эти номера и представиться. Но было еще раннее утро, и он отложил карточку в сторону. В девять до него стали доноситься шаги и запах кофе. В девять тридцать в открытую дверь еля отрывисто постучал Билл Линдси. У Билла, директора галереи, были длинные уши и влажные, беспокойные глаза. Типичный представитель старой академической школы с непременным галстуком-бабочкой и заплатами на локтях. Ель не сомневался, что он скрытый гей, который никогда не отважится на каминг-аут. «Ранняя пташка!» — сказал Билл. «Прости?» «С утра на ногах». «А, не мог дождаться, когда кончатся выходные». Ты знаком? Бил вошёл и продолжил тихим голосом. Ты встречался с Сисилией Пирс несколько раз. Вопрос был нелепый. Сисилия работала начальницей отдела отложенных пожертвований при университете. Её работа была с одной стороны подобна работе Ели, а с другой бесконечно масштабнее. Она звонила в пятницу, когда ты уже ушёл. Думаю, она собирается заглянуть. «Так вот, мой тебе совет. Если ты с Сесилией не согласен, не говори ей об этом. Лучше задай вопрос, типа, вас беспокоит, что это может повлечь за собой то-то и то-то? Я это говорю, потому что не в курсе, что ей у нас понадобилось. У нее же эти великие идеи». «Спасибо, что предупредил». Билл обвел глазами комнату. Я бы, пожалуй, у тебя же нет личных фотографий, нет? Что с Чарли? Нет, конечно. Что выображал себе Бил? Портреты из фотостудии. Ель попытался нейтрально улыбнуться. Хорошо. Просто она нормальная. Ничего не хочу сказать, но я с ней ни в чём не уверен. Не поймёшь, что у неё в голове. В полдень, как раз когда я лишь собрался выйти на обед, в дверном проёме возникла Сесилия Пирс с билом. Сесилия укладывала волосы, как принцесса Диана, также мягко и объёмно. И хотя она была заметно старше Дианы, явно за 40, будь на ней жемчуга и тиара, она могла бы сойти за её двойника. Однако эта женщина вызывала отторпь. Возможно, дело было в том, как она бегла, оглядывалась собеседника, словно завуч, наровящая сделать тебе замечание за неподобающий внешний вид. Мистер Тишман, сказала она, подходя к его столу и протягивая сухопарую руку. Я надеюсь, вы завтра свободны. Речь её была на редкость быстрой. Вполне. В какое время? На весь день? А может, и ночь? Ни следа смущения, либо она не придала значения невольному подтексту. Либо уже все поняла про Еля. Позади нее Билл в дверном проеме склонил голову на бок в замешательстве. «Я предоставлю машину», — сказала она. «Если у вас нет своей. У вас есть машина?» «Нет, я. Но вы водите?» «У меня есть права. Выезжаем, наверное, часов в девять». Ель почувствовал, что лучше ему не спрашивать, куда они поедут. «Как мне одеться?» — спросил он. «Тепло, я полагаю». Она в округе Дор. Ель знал об округе Дор, кусочке Висконсина, вдававшимся в озеро Мичиган. В его представлении это было место, куда отправлялись в отпуск семьями, чтобы пособирать ягоды. Мы едем к спонсору, спросил он. Дело не терпит, иначе я бы не свалила это на вас. Она передала ему папку, которую держала подмышкой. Не имею ни малейшего понятия, насколько ценно это произведение. По крайней мере, она точно при деньгах. Но она хочет говорить именно с вами. Можем завтра разработать стратегию, ехать туда 4 1/2 часа. Когда она ушла, Белла Линси сочувственно взглянул на него и пошёл провожать Сицилию. Ель открыл папку. Сверху лежала ксерокопия рукописного письма, написанного в сентябре наклонным вычерным почерком. Письмо начиналось словами «Уважаемый мистер Тишман». Значит, Сесилия два месяца держала у себя письмо, адресованное ему лично. Оно пришло, когда его уже приняли в галерею, но еще до того, как он начал непосредственно работать. Это Билл передал ей письмо, а теперь она вручает ему ксерокопию за день до поездки. Ель расскажет об этом Чарли, когда придет домой». Праведный гнев это надёжный способ растопить лёд отчуждения. Он начал читать письмо. Я была замужем за доктором Дэвидом Лернером, выпускником Северо-Западного 1912 года. Он умер в 1963 году, имея за плечами военную службу, медицинскую степень от Джона Хопкинса и карьеру в онкологии. Он с теплотой вспоминал о том времени, когда играл за университетскую футбольную команду Wild Cats и хотел сделать что-то для школы, и я держал это в уме, составляя свое завещание. Моя внучатая племянница, Фиона Маркус, подсказала мне обратиться к вам, и я надеюсь, это письмо найдет вас в добром здравии. Как я понимаю, галерея Брига собирает постоянную коллекцию. Стало быть, это та тетка, о которой Фиона говорила прошлым вечером. Такое совпадение лишило его покоя. Она упомянула о ней через пару месяцев после того, как та отправила это письмо. И вот оно на его столе. Может, сейчас ему на стол свалится и Тэд Динепульс, другой герой пьяных разговоров Фионы. Я владею некоторым числом произведений современного искусства, большинство датируется началом 1920-х. картины, эскизы и карандашные рисунки, включая работы Модельяни, Сутино, Паскина и Фудзиты. Они никогда не выставлялись и не были ни в одной коллекции, кроме моей. Все они получены непосредственно от самих художников. Боюсь, у меня нет письменных удостоверений, но я могу лично поручиться за их подлинность. В общей сложности у меня около 20 произведений, которые могут представлять для вас интерес. а также некоторые сопутствующие артефакты. Слабое здоровье не позволяет мне путешествовать, но я бы хотела увидеться с кем-то, кто бы рассказал мне, как бы с ними обращались в галерее. Моя цель чтобы они нашли дом, где их будут выставлять, ценить и беречь. Приглашаю вас навестить меня здесь, в Висконсине, и надеюсь, мы сможем выбрать в переписке дату встречи. С самыми тёплыми пожеланиями, Нора Маркус Лернер. Вдова Дэвида С. Лернера, выпускника Северо-Западного, 12-го года. Ель покосился на письмо, полученный непосредственно от самих художников. Это внушало некоторое подозрение. Художники, указанные в письме, по большей части не относились к тем, кто впаривал свои картины американским туристам на перекрестках. И это может вылиться в бюрократический кошмар. Но установление подлинности каждого из этих произведений без письменных свидетельств, без каталогизации, могут уйти годы. Этой даме придётся удостоверить подлинность, чтобы получить оценку для налоговых вычетов, и тогда она либо увидит, что это хлам, либо поймёт, какими сокровищами обладает и передумает расставаться с ними. Когда я работал последний месяц в художественном институте, один человек решил подарить им картину Джаспера Джонса. цифры, сваленные в восхитительное мешанине основных цветов. Пока не узнал реальную стоимость, и тогда дочь убедила его завещать картину ей. Еле отвечал за развитие, а не художественную коллекцию. Или во всяком случае, работа галериста не входила в его обязанности. Но он успел влюбиться в ту картину. По делам ему фермеры не должны давать своим животным имена. Но что им в сущности двигало, когда он устраивался на эту работу, как не желание создать что-то своё? Он должен был быть в восторге. Трусишка в глубине его надеялся, что он приедет в Окрукдор и поймёт, что имеет дело с явными фальшивками, и северо-западный откажется от такого дара. В каком-то смысле это лучше, чем обнаружить правдоподобного Ван Гога и пережить сердечный приступ. Хотя на самом деле, что бы он там ни нашёл для него Мало что изменится. Он должен будет выказывать всяческое почтение этой женщине, даже если её коллекция окажется вырезками из альбома по искусству, просто чтобы не обидеть потенциального спонсора. Остальные его бумаги в папке мало что проясняли. Там были другие письма, гораздо более скучные, с обсуждением времени встречи, и кто-то из сотрудников Сицилии подготовил досье на Лернеров. Дэвид Лернер был умеренно успешен и делал при жизни умеренные пожертвования северо-западному, но ничто не давало оснований считать, что Лернеры могли владеть произведениями искусства на сумму в несколько миллионов долларов. Хотя никогда не знаешь, откуда люди берут деньги или где их прячут. Я еле учился не задавать лишних вопросов. И разве Фиона и Ника не выросли на северном побережье? Там водились деньги. Пусть даже Ника и Фиона вечно были на Мели, и Ель ни разу не слышал, чтобы они упоминали каких-то миллионеров. Внизу одной записки было нацарапано: "Сицилия, мы уже подключаем людей из Брига". Записке было 2 недели. Ель должен был бы негодовать, но он понимал, что двигал и Сицилии. Он был новичком, сама галерея относительно новая, а с ними связался потенциально крупный донатор. Хорошо хоть теперь она его подключила. Только какая-то его часть противилась этому. Возможно, он просто устал, но всё, что он чувствовал это мандраж, как перед посещением дантиста. Он не знал, в каком настроении застанет Чарли. Может, он будет самолюбие с раскаяньем, а может продолжит дуться ни на что. А может, его вообще не окажется дома. Уйдёт с головой в работу, чтобы ускользнуть от необходимости как-то разрешить ситуацию. Но не успел еле открыть дверь, как услышал голоса. Камень с души. Гости это хорошо. За кофейным столиком сидели Чарли и два его сотрудника Глория и Рафаэль, склонившись над газетной подшивкой. У Чарли вошло в привычку тихой сапой нагружать по понедельникам своих сотрудников сверхурочно, для вида зазывая их в гости отметить выход очередного номера. Он их кормил, а потом подсовывал работу прямо в гостинной. Как издатель Чарли мог вообще не напрягаться, но он участвовал во всех решениях, от финансовой отчетности до рекламы. Он владел турагентством на Беллман-стрит и не забывал рекламировать его в «Чикагово весь голос», с самого основания газеты, три года назад. Чарли даже не особо увлекался путешествиями и интересовался ими лишь постольку-поскольку. Он купил агентство в 1978-м у своего пожилого любовника – который был без ума от него и собирался уйти на покой. Чарли заглядывал туда в последнее время не чаще раза в неделю, чтобы убедиться, что контора не сгорела, и пообщаться с клиентом другим, требовавшим его личного участия. Он мог без проблем доверить всю работу в турагентстве сотрудникам, но вот редакторы и журналисты нуждались в его постоянном надзоре, так он считал. Это их бесило. Ель махнул им рукой, взял себе пиво и исчез в спальне, чтобы собраться в дорогу. Он не сразу обратил внимание на кровать. Чарли выложил дроже M&M's в виде слова прости, букву P из коричневых, O из жёлтых и так далее. Ель усмехнулся и съел три оранжевых дроже из буквы I. Извинения Чарли всегда отличались оригинальностью и вкусом. Самое большее, на что был способен Ель это жалкая записка. Ель возился со свитерами, когда его позвала в гостиную Глория. Глория была миниатюрной лесбиянкой с пирсингом вдоль мочек обеих ушей. Она протянула ему старый выпуск газеты с фотографиями накачанных красавцев, рекламировавших бар, видеопрокат или эскорт. «Пролистай», — сказала она. «Скажи, когда увидишь женщину. Или, если уж на то пошло, кого-либо, кроме белых молодых парней». В разделе рекламы Елю не улыбнулась удача, На на фотографии хэллоуинской вечеринки в Берлине он увидел двух трансвеститов. "Не думаю, что это считается", сказала она. "Слушайте", сказал Чарли, заводясь. "В рекламе больше всего картинок, как не крути. И мы не можем просить купальню показывать что? Уборщицу?" "Ну да", сказал Рафаэль. "Но прожжённые" слова повисли в воздухе. Прожажённые это была новая газета, основанная тремя сотрудницами, ушедшими от Чарли в прошлом году. Негодуя, что Чикаговый весь голос отводит лесбийским темам лишь четыре последних полосы, выделяя их цветом, Ель вынужден был согласиться. Это казалось старомодным, как и розовые заголовки. Тем не менее, лесбиянок, оставшихся с Чарли, устраивал такой формат в обмен на редакционный контроль. Новая газета выглядела дешево и имела небольшой охват, но Чарли все равно сделал ответный шаг. Фото с тех же вечеринок, но более активная позиция, больше редакционных статей, театральных и кинообзоров. «У прожженных, — сказал Чарли, — нет такой проблемы, потому что они не могут продать рекламу, чтобы держаться на плаву». Еле взял горсть крекеров из пакета на столике, и Рафаэль покорно кивнул. После того, как уволились те три сотрудницы, его назначили главредом. Но он ещё не научился повышать голос на Чарли, и это портило дело. Забавно, что при этом Рафаэль не отличался скромностью. О нём было известно, что сильно напившись, он мог запросто укусить вас за лицо. Он начинал как обозреватель ночной жизни, молодой и миловидный, с пышной шевелюрой. Он работал танцором, однако показал себя превосходным редактором. И, несмотря на его почтительность к Чарли и сокращение штата, газета переживала сейчас свои лучшие времена. И самые хиповые. Ель сказал с набитым ртом. «Глория, я почти никогда не вижу на полосах фотографии из лесбийских баров. Может, добавишь материала по этой теме?» «Мы не настолько любим позировать, как вы, ребята», сказала она, а когда Чарли всплеснул руками в раздражение, рассмеялась. «Глория, я не знаю, что я не знаю, Вот что я тебе скажу, сказал Чарли. Мы сделаем новую рекламу моего турагентства на четверть полосы и дадим фото с двумя женщинами. Пусть шагают с одним чемоданом на двоих, что-то вроде того. Глория довольно кивнула и сказала Елю. На него трудно долго злиться, ты знаешь. И так всю жизнь. Ельу умудрился вернуться в спальню и закончить сборы. Он взял голубый топсайдер Ника на удачу. собрал в горсть мэндемс и сыпал в карман блейзера на завтра набрал номер Фионы с телефона у кровати он хотел главным образом убедиться, что она не забыла поесть и добралась домой без проблем он беспокоился о ней у Фионы по большому счёту не осталось родных людей она была близка с Терэнсом, но Терэнс скоро умрёт, и Ель даже боялся подумать, что тогда может с ней случиться, мерещились всякие кошмары наркотики, бульвары, подпольные оборты и проблемные мужчины. Заодно он спросит об этой двоюродной бабке, поблагодарит за участие. А ещё им двигало эгоистическое побуждение перевести разговор на вчерашний вечер и спросить, почему Фиона так сказала о нём и Тедди. Но он мог представить, как всё было. Она напилась, была растеряна, подавлена. Это не со зла. Он простил её и скажет ей это. Если она возьмёт трубку. Но она не взяла. Он решал кроссворд, лёжа в постели, когда вошёл Чарли, наконец проведя в гостей. Чарли взглянул на чемодан и ничего не сказал. Он пошёл в ванную и долго не выходил. А когда вышел, произнёс обречённо: "Уходишь от меня?" Ель сел, отложил карандаш. "Боже правый, Чарли. А что я должен думать, что я уезжаю на сутки?" по работе. Какого чёрта я бы ушёл от тебя? Чарли почесал голову и, опустив глаза, тронул ногой чемодан, потому что я так ужасно себя повёл. Иди в постель, сказал Йель, и Чарли прилёг поверх покрывала. Ты раньше никогда так не чудил. Когда они только сошлись, несколько месяцев просто встречались без обязательств. Йель ещё не освоился в Чикаго. И Чарли испытывал порочное удовольствие, шокируя Еля возможностями, доступными в большом городе, невиданными в маленьком университетском городке Н-Арборе, недалеко от Детройта. Он взял его с собой в единорога, так Ель впервые оказался в купальне. Чарли от души смеялся над зажатостью Еля, над тем, как он скрещивал руки на животе, над его вопросами о том, законно ли это. Вскоре они уже ласкались в углу в тусклом красном свете, а затем поехали к Чарли. В другой раз Чарли взял его в бистро и указал пораньше на танцполе, с которым еле мог бы как-нибудь чпокнуться. Чарли в то время ус начал речь британскими словечками, зная, что Йель это обожает. "Я себя чувствую в выпуске новостей", сказал Йель в тот вечер. "Знаешь, на тему, кто такие гейы, где всегда задним фоном видеоряд в духе диско. Мы попали в гейский видеоряд". А Чарли сказал, «Ну, ты все запоришь, если будешь стоять столбом с таким стрёмным видом». Ель помнил, как после песни «Фанки Таун» Чарли сказал, «Смотри». Диско-шары по углам танцпола вспыхнули, и вдруг мужчины в одних брюках, похожие на спортивных моделей, стали переливаться голубым и розовым и зелёным. Свет растекался по их потным телам, вырисовывал плечи. «Вон тот!» сказал Чарли, указывая на переливчатого танцора. Дай ему свой номер. Давай. Даже при том, что Ель в то время хотел только одного остаться наедине с Чарли, сама идея такого заведения, как бистро, привела его в восторг. В Энн-Арборе был один откровенный бар для геев, но там не было ничего подобного, никакого диска, ощущения счастья, разлитого в воздухе. Бар в Энн-Арборе был грязным, С тонлым музыкальным автоматом и засохшей геранью на окнах, чтобы с улицы ничего не разглядеть. Там гей чувствовали себя словно в укрытии, и всякое счастье казалось краденым. А здесь гремела музыка, работали три бара, светилась пара неоновых губ и множество зеркальных шаров. Здесь всё било через край. Ещё 5 лет назад таких заведений на Халлстед-стрит было немного. Бары только начинали возникать. Люди осторожно осваивали их, и Бойстаун никто ещё не называл его так, только образовывался. Так что с этого места у реки началась любовь Еля к городу Ветров. В Бистро Ель признал за собой право радоваться жизни, пусть даже он просто стоял у стены с выпивкой в руке. В этом городе, заявлял обстро, непременно случится что-то хорошее. Чикаго раскрывал ему одну за другой заманчивые улицы и лакомые уголки. Город вплетал его в свой узор, вливал пиво ему в рот и музыку в уши. Он признал его своим. Той осенью отношения Ели и Чарли перешли в серьезную фазу. Ели в охмелю прошептал на ухо Чарли, что влюблен, а Чарли прошептал в ответ «пусть это будут не просто слова». С этого момента все начало развиваться. И следующий год Чарли то и дело волновался, что Ель еще не вкусил городской жизни, не нагулялся, и что однажды он проснется и решит наверстать упущенное. Чарли говорил, когда-нибудь ты оглянешься и задумаешься, на что потратил юность. Елю исполнилось 26, и Чарли с чего-то решил, что относится едва ли не к прошлому поколению, хотя был старше всего на 5 лет. Но Чарли начал взрослую жизнь на удивление рано в Лондоне. Ель же начал всё понимать про себя лишь на втором курсе Мичиганского университета. Постепенно всё вошло в норму. Ель привык к отношениям настолько, что Тедди, считая себя большим стариком, называл его лесбиянкой и спрашивал, как жизнь в коммуне. Он оставался с каждым из двух своих первых любовников по году. Он ненавидел драмы, не только печальное окончание отношений, но и бурные завязки, самокопание, нервозность. Он устал знакомиться с парнями в барах, и он бы скорее лизнул тротуар, чем искал одноразового секса на парковке у пляжа. Ему нравилось придерживаться с кем-то чётких планов, нравилось ходить в кино, чтобы смотреть кино, и вместе покупать продукты. 2 года всё шло как по маслу. А затем, когда вирус добрался до Чикаго, замедленные цунами с собой их побережи. Чарли неожиданно, необъяснимо принялся переживать не из-за спида, а из-за того, что Ель бросит его ради кого-то другого. В прошлом мае, ещё до того, как он осознал всю степень риска, Ель согласился на недельное паломничество с Джулианом и Тедди в отель Медисон. Чарли отказался составить им компанию, поскольку не мог оставить свою газету даже на 3 дня. Они обследовали город и танцевали в барах отеля. А большую часть субботнего вечера Ель провёл, слушая по радио бейсбольную трансляцию матча Капсов. Но когда они вернулись, Чарли допрашивал его час о том, кто где спал и сколько выпил, и обо всём, что делал Джулиан, после чего почти не разговаривал с Елем неделю. Теперь он заявлял, что понял, что ничего такого не было, но сама мысль, что Ель мог быть с Джулианом или Тедди, или с ними обоими, не давала ему покоя. На самом деле Чарли в основном ревновал к Джулиану. Джулиан был любителем флирта из тех, кто предлагает тебе вкуснот пероже на своей вилке. А вся история с Тедди была странной, кроме вчерашнего вечера. Такого раньше с Чарли не случалось. Иель перекатился к Чарли и решил воспользоваться советом Била Линси насчёт разговора с Сесилией Пирс. Он высказал это в виде вопроса. Думаешь, возможно такое, что из-за всех этих болезней, похорон и так далее, мы стали чувствовать себя более уязвимыми? Потому что раньше ты так себя не вёл, и я никогда не давал тебе повода для беспокойства. Чарли ответил, глядя в окно. Я скажу тебе что-то ужасное, Ель. Я не хочу, чтобы ты меня осуждал. Но Ель так и не дождался его слов. О'кей. Дело в том, что самая эгоистичная часть меня счастлива от того, что есть эта болезнь, потому что я знаю, что пока её не вылечат, ты будешь со мной. Трындец какой-то, Чарли. Я знаю. Нет, это ты реальный трындец, Чарли. Не могу поверить, что ты сказал это. Он почувствовал, как у него пульсирует вена на горле. Ему хотелось вплотную приблизиться к лицу Чарли и наорать: Но Чарли стал дрожать. Я знаю. Иди сюда. Он подкатил к себе Чарли, как бревно. Не знаю, что с тобой творится, но я никого не ищу. Ель поцеловал его в лоб, в глаза и подбородок. Мы все в большом стрессе. Это великодушно. Ты боишься чего-то одного, а потом вдруг боишься вообще всего.